Глава 14. Первый календарный зимний день выдался просто образцовым. Накануне ночи выпал первый снег и не превратился к утру в грязное месиво, а лёг искрящимся покровом на ветке облетевших деревьев, на газоны, на крыши и карнизы домов. Конечно, это была еще не зима, а иллюзия зимы, но когда Соня выглянула рано утром в окно, ее двор в Подсосенском переулке выглядел как настоящее снежное царство. А К полудню, когда она вышла из метро в Перове, ударил уже и мороз, и это был настоящий, не позволяющий в себе сомневаться, зимний радостный мороз. И Борис Шаховской, ожидающий у метро, был частью этой радости. "Вы зря так легко оделись", заметил он. "Зима пришла настоящая". "Да", кивнула Соня. "Но мне совсем не холодно". Распущенные волосы закрывали уши и шею лучше шапки с шарфом. К тому же и любопытство согревало. Когда утром Борис позвонил и попросил не приходить в офис, а приехать к 12 часам в Перово, он не сказал, зачем это нужно, так что для любопытства были все основания. Утром машина не завелась, пришлось в сервис сдать, сказал Борис. Проедем несколько остановок на автобусе или такси? Он кивнул на у выхода из метро разномастные машины. Соне хотелось спросить, куда они поедут, но спрашивать, раз он не говорит об этом сам, было как-то неловко, и она сказала: "Зачем же такси? Автобусы днем пустые". Мороз усиливался. Пока ехали в автобусе действительно пустым, иней на его окне искрился, с каждой минутой все ярче, и радость все сильнее искрилась у Сони внутри, она ее прямо физически чувствовала. Вышли у парка. Длинная чугунная ограда, которая тянулась вдоль шоссе энтузиастов. "Нам сюда?" спросила Соня, заметив ворота с неразличимой издалека табличкой. "Зачем?" Борис, кажется, удивился. "Здесь дом ветеранов сцены". "Я не знала. То есть не знала даже, что есть такой дом. А что здесь делают ветераны сцены? Живут?" Как ни пафосно это звучит, но искусство в самом деле требует жертв, и многие из них остались одинокими. По сути, это дом престарелых, только приличный и даже с богемным оттенком. У каждого своя комната, есть зал с камином, есть концертный. Стрички прогуливаются в парке, ведут беседы у камелька и посещают выступления молодых актеров, которые к ним в порядке шефства присылают из театральных вузов. Конечно, запах старости все равно неистребим, Но здесь он как-то не вызывает отчаяния. Откуда вы все это знаете? Они медленно шли по тротуару вдоль парковой ограды. Снег скрипел и сверкал, будто в лесу. Моя тетушка здесь живет, — ответил Борис. Одна из двух. Они с сестрой-близнецы и обе актрисы, но вторая категорически отказалась сюда переезжать. Пришлось бы квартиру союза театральных деятелей отдать, а она желает умереть в своей постели как будто это так просто, лёг и умер. Ну, надеюсь, до этого далеко она, энергичная даже слишком. Да и та, которая здесь, тоже полна идей, развела бурную деятельность, выставки устраивает. "Какие выставки?" спросила Соня. Борис бросил на нее взгляд, косвенный и быстрый, от которого у нее замерло сердце. "Вам это в самом деле интересно?" проговорил он. "Конечно." Она удивилась недоумению, которое слышалось в его голосе иначе я не спрашивала бы Борис остановился и смотрел теперь на нее, не отрываясь. Соне тоже пришлось остановиться. Смущение и восторг охватили ее, как в тот вечер их знакомства, когда они стояли под дождем на Причистенке, и только раскрытые зонтики их разделяли. Теперь не было и зонтиков. "Да, я забыл", сказал он. "О чем? — "О вашей серьезности, Столь же твёрдой, сколь неуловимой". Никто и никогда не говорил о ней. Так. Так точно? Она не знала точно ли это, просто никто никогда не говорил о ней, потому что не думал о ней. То есть, конечно, родители думали и бабушка, и Женька, но и они почти не говорили. И в любом случае это было совсем другое. Он первый на свете отдельный от нее человек, который говорит и думает о ней. Он просто первый на свете человек эта мысль обожгла ее так, что, может быть, заолели щеки. пусть он решит что от мороза какие же выставки устраивает ваша тетя?» сама не зная зачем повторила соня она сделала вид, что поправляет волосы, на самом же деле надвинула их на щеки, будто платок банальные История семьи в истории страны борис отвел взгляд от ее лица Мне показалось, он сделал это с усилием, но возможно, это было желаемое, выдаваемое за действительное. Это совсем не банально, возразила она. Вас говорит ваша архивная специальность. Не только. Мне кажется, это и в самом деле важно, как люди жили, любили, что им было дорого. Странно, что я вам об этом говорю. Почему странно? Потому что у меня семья обыкновенная, а у вас-то нет. И тётушки актрисы и вообще, Шаховские это же разветвленный род с огромной историей. Я отношусь к захудалой ветви, усмехнулся Борис. Кажется, он наконец вышел из того странного состояния, которое показалось Соне связанным с нею. Сучок, можно сказать. Кто-то когда-то неудачно женился, занялся каким-то бессмысленным делом, спился, и ветка постепенно отсохла. Мы пришли, сказал он. Куда? За разговором Соня не заметила, что парк дома ветеранов сцены сменился какой-то промзоной. Вон к тому дому. Борис соступил с тротуара на снег, снял перчатки и протянул Соне руку. Держитесь. Снег глубокий, под ним щебенка, идти будет тяжело. Зря в сапоги не надели. «Но я же не знала. Я дурак, хотел сделать вам сюрприз. Крепче держитесь. Они пошли в сторону от магистрали к зданию из темно багрового кирпича. Туфли у Сони были высокие, почти полуботинки, и все таки снег в самом деле сразу набился в них, но, господи, разве это имело значение? Борис держал ее за руку крепко, подстраивал свой шаг под ее сбивающиеся шаги, и пока дошли до кирпичного здания, Соня почувствовала, что они стали одно, одно целое, единое и быть, может, единственное. Ей показалось, что Борис чувствует тоже. Во всяком случае, перед дверью, на которой висел здоровенный замок, он не отпустил ее руку и не просто остановился, а будто бы замер. Они молчали, держась за руки и вслушиваясь друг в друга. Борис первым нарушил отспинение. Он достал из кармана ключ, вставил его в навесной замок, провернул и сказал, вынимая замок из петель: "Вот и дом. Входите, Соня". Никогда она таких домов не видела. Он состоял из одной комнаты. Хотя странно было называть это огромное двухэтажное пространство комнатой. Широкие окна внизу и стрельчатые вверху были тусклыми от пыли, но все равно пропускали так много света, что дом превращался в какое-то необыкновенное световое царство. В абсолютной пустоте не только каждый шаг, но и каждый вздох разносились по этому царству россыпи таинственных звуков. А здесь что? спросила Соня. Издательский дом Шаховского. Голос Бориса звучал в этом царстве как глаз с небес. Я же не случайно назвал свое предприятие именно так. Вот дом, как назвал, так и поплывет эта лодка. Его издательство, в котором Соня с октября работала редактором, Располагалась в квартире на первом этаже жилого дома на Щукинской. В четырех крошечных комнатках с трудом умещались 15 сотрудников. И хотя характеры у всех подобрались такие, что от работы бок о бок никто не страдал, а всем наоборот было весело, наименование Издательский дом к той тесноте подходило не очень. И вот теперь, значит, будет по-новому. Соня мысленно произнесла именно эти слова. Теперь будет Хотя ни гулкая пустота, ни толстый слой пыли на полу, ни торчащие из стен обрезанные трубы, и еще какие-то ржавые конструкции не позволяли предполагать, что это может произойти в обозримое время. "Здесь так хорошо", сказала она. "Просто очень очень". "Мне тоже понравилось сразу", кивнул Борис. Как только перешагнул через порог, понял, что это правильное место. Даже раньше понял, когда к зданию шел». А что это за здание? В недавнем прошлом склад, а вообще фабрика девятнадцатого века. Русский индустриальный стиль. Я его с детства помню. Родители снимали дачу во Владимирской области, и рядом в поселке Карабаново была точно такая фабрика, Ткацкая, кажется. Люблю такие совпадения. Туда можно подняться? спросила Соня, заметив, что под верхними окнами тянется широкий карниз. Можно? Но сначала вам надо снять обувь и высушить ноги. Обратно поедем на такси, но всё равно не хотелось бы, чтобы у вас в туфлях вода хлюпала. Соня и думать забыла про туфли. Они не такие уж и, начала была она. Но Борис к ее словам не прислушался. Садитесь, сказал он. И туфли снимайте. Для сидения подходил только стол, двухтумбовый, высокий, массивный из темного дерева. Он был здесь единственным предметом мебели. Соня взобралась на него и сбросила туфли. Сколько ждать, пока они высохнут? И высохнут ли вообще в этом холодном помещении, было непонятно. Но это ей было непонятно. Борис же взял газету, которая лежала на краю стола, и разнял мои листы. Газета советская еще пожелтела от времени, на первой полосе видна была фотография Брежнева. Борис присел на корточки и, смяв, затолкал два листа в Сонины туфли. Потом взял ее ногу, И обернул газетным листом, так что она словно в сапоге оказалась. То же самое он проделал со второй ее ногой и вторым газетным листом и проделал так умело, будто занимался этим всю жизнь. Потом поставил обе ее обернутые ступни себе на ладони и сказал: "Надеюсь, вы не простудитесь". "Конечно, нет". Наверное, Соня произнесла это с такой горячностью, что он едва заметно улыбнулся. Она увидела это потому, что он смотрел на нее снизу, и зимний свет, льющийся из стрельчатых окон, проникал в его глаза в их загадочные сумерки. Если его ладони прожигали ей ступни сквозь газету, то этот взгляд прожег ее всю насквозь. Может быть, он почувствовал, как она вздрогнула, но продолжал держать ее ступни на своих ладонях. Как это вы умеете газетами оборачивать пролепетала она дед научил. Она была смущена и потрясена, но и его голос не звучал совсем уж спокойно. А. -а, -а не знаю, что сказать, проговорила Соня. У него был лагерный навык. Борис убрал ладони из-под ее ступней и встал. Теперь она смотрела на него снизу, и его глаза снова были для нее неприницаемы. И волнение в его голосе больше не слышалось. Его репрессировали спросила Соня. Просто посадили. Он был бухгалтер в Стройтресте. Воровали там люто, что-то не сошлось накладных, и его сделали крайним. Во всяком случае, так он говорил. И всю жизнь считал, что ему повезло. Почему? Ее волнение не прошло, но ей было интересно слушать Бориса. Он втягивал ее в круг своих слов мгновенно. Через год в этом Стройтресте велено было обнаружить гнездо троцкистов. Так что он вовремя ускользнул от расстрела. Хотите поднимемся наверх, пока туфли сохнут? Выберите себе рабочее место. Взяв подмышки, он снял ее со стола. Идти в газетных обертках оказалось удобно. И также удобно было подниматься по винтовой лестнице, которую Соня только теперь заметила в углу. На карниз не вставайте, предупредил Борис, когда поднялись по этой лестнице на уровень стрельчатых окон. Он на соплях держится. Как же там можно будет устроить рабочие места? Не волнуйтесь, все сделаем. Она и не волновалась. Невозможно было волноваться, когда он говорил вот так, когда оборачивал ее ноги газетами, когда просто стоял под зонтиком и смотрел на нее сквозь дождевые струи. Она влюбилась в него с первого взгляда. И никакого не было смысла от себя это скрывать.